В течение некоторое время герцогу Катяне это стало надоедать. Итак, идёт сороковая минута боя, уже позёвывая, комментировал он. Все устали, включая их величество и высочество. Хоть бы догадались вооружиться чем-нибудь ещё. Ну сколько можно испытывать терпение публики? Как они странно Но Стив прислушался к этому совету. Отбив очередную яростную атаку короля, он отпрыгнул назад, выходя из зоны поражения меча противника, и выдернул из-за пояса кинжал. "Вы не возражаете, ваше величество?" Аврелек первый вытер тыльной стороной ладони пот с алба и вынул из ножен свой кинжал. "Я тоже люблю двуручный бой". Вылетел в салон. О, они согласились, возыковал кот. Страсти накаляются. Дамы и господа, кто ещё не сделал ставки, у вас есть последний шанс. Кто же победит? Молодость и серьёзность или опыт и профессионализм? Великолепно. Код пошли кинжалы. Они умудряются блокировать имей ударами мечей. Вот это искусство, господа. Однако что-то происходит. Анин пригрелис по хитрой физиономии стий. Комментатор слаботал по загривку от темы и поспешил исправиться. Судя по вдохновенному блеску в глазах принца Уэльского, он задумал какую-то подлянку. Король тоже, как они сейчас похожи, та же поза, те же движения, а какая синхронность! Трибуны замерли, не дыша. Чувство, что дело идёт к развязке. Дальше события развивались стремительно. Бойцы одновременно сделали ложные выпады мечами, одновременно блокировали их кинжалами, дружно поднырнули под мечи друг друга, дабы оказаться за спиной противника. В траектории их движений пересеклись, они дружно трессировали лбами и сели на пятую точку напротив друг друга. Откуда ты знаешь мой секретный приём? возмутился Саврий, как первый. Я доверил его только моему сыну, Стягану. Терпеть не могу, когда меня так называют, не менее возмущён ответил юноша. Я Стив, а не Стяган. И мой сын тоже не любил, когда его так называли, проворчал король. И мы на ристалище, а не на посиделках. Стив умудрился из положения сидя извернуться, нанести удар ногой в грудь королю. В одно мгновение он переквыркнулся через голову, оседлал откинувшегося навзничь противника и приставил ему к горлу меч. "Но вы проиграли, ваше величество", отрёвы трибун закладывала уши. Эмма от восторга расцеловала обалдевшего такой чести кота. который кист автоматически, ну, прямо в силу привычки стянул с её шеи золотое колье. Но потом опомнился и тут же ей его и подарил за что получил ещё одну порцию лазаньи. Приз был завоёван. Стив помог подняться потрясённому таким исходом боя королю. "Да здравствует принц Вельский!" завопил в рупор, вспомнив о своих обязанностях окот. победитель этого замечательного турнира. Волнение в проходе между трибун привлекли его внимание, и он тут же начал комментировать происходящее событие. Кажется, поклонники воинских талантов нашего принца прорываются, сколь эльфийский кордон. На арену выскочил взлохмаченный сапкар, перепрыгнув через гномов. неосторожно пытавшийся перегородить ему дорогу, и помчался прямиком к Стиву и королю, размахивая на бегу каким-то портретом. Эльфы натянули луки, но Стив рявкнул на них, что и смочи. «Не стрелять свои!» Эльфы опустили оружие. Сапкар подлетел к Стиву и, запаленно дыша, закричал. «Я расколол тебя, Стиви! Я знаю теперь, на кого ты работаешь!» Даван, не префёс, я лучший, я лучший. Король осторожно попятилса от Собкара. Вам, мне кажется, принц, что ваш барон слегка не в себе, деликатно спросил он. Не думаю, просто увлёкся. Там всегда радуется, когда чувствует себя гением. Наверняка какая-то идея не по тому месту шарахнула. Так что случилось, барон? обратился он к Жанэру. — А вот что случилось! — ткнул ему под нос портрет Сапкар. — Да как вы посмели взять портрет моего сына? — возбудился король. — Это переходит все границы. — Ваше Величество! — радостно закричал Сапкар. «Да — Но неужели вы не видите рядом с собой того, с кого писали этот портрет? — Что, не узнаешь себя в молодости, принц? — А ты ведь и в приеме. «Оказался принцем!» Несколько мгновений король и Стив молча хлопали друг на друга глазами. Затем Аврельяк Первый подошел к безумному лорду, рванул на нем камзол и уставился на его грудь. «Приз!» — дрожащим от нетерпения голосом потребовал он. Герцог Дейлсак сорвал с постамента приз и помчался к королю. «Вот!» — Не мне, ему! — стив принял из рук герцога бриз, и перед глазами все завертелось. Воспоминания хлынули лавиной. — Как ты попал сюда? — величественная фигура женщины, сидевшая на крышке гроба, не испугала малыша, как не испугали мрачные своды подземелья, блуждая по которым он набрел на этот склеп. Я и кило разбойников, как мой папа? Твой папа разбойник? Нет, мой папа барон. Он всех разбойников вот так, мальчик начал размахивать деревянным мечом. Ты и проник глубоко и даже сумел пробудить меня. Разве тебя не пытались остановить по дороге разбойники? А я их так, так. Стив опять замахал мечом. которого не испугалась бы и кошка. Монстры, которые преградили дорогу малышу у порога склепа, не имели ничего общего с разбойниками, и любой нормальный человек рванул бы от них, забывая от ужаса. Но Стив почему-то не испугался. — Ты смелый малыш! Глаза женщины грустно смотрели на Стива, а в руке ее неведомо откуда — Появилась ониксовая статуэтка чёрного дракона. Возьми её, лорд. Я барон, твердито возразил мальчик. Отныне ты лорд, и не просто лорд, а лорд. Возьми, настойчиво повторила женщина, вкладывая статуэтку в руку ребёнка. Она даст тебе сил противостоять злу. Я чувствую в тебе магию, ум и смелость. Магии маловато, зато остального в избытке. А магия? Я напитаю тебя этой силой. Думаю, недели в святом источнике тебе будет достаточно. Большие ласковые руки подхватили малыша и начали погружать в огромную чашу, стоявшую на постаменте около гроба. В чаше бурлила ледяная синяя вода, в которой зарождались и гасли волосы. жёлтые искорки. Тётя, а ты кто? Я мать драконов. Спи, мой юный лорд. Ты ещё не набрался сил.